«Ты куда собрался?» — озадачился вдруг казак. «Проверить хочу, откуда они пришли?» — на ходу ответил парень, продолжая контролировать следы. «А с Лёшкой чего делать станем?» — не унимался Егор. «А чего с Лёшкой?» — не понял Матвей и, остановившись, оглянулся нашедших следом казаков. «Так это... Спас-то его?» — удивлённо напомнил Егор.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 Помолчав, уточнил Егор. «Больше вроде неоткуда», — пожал Матвей плечами. «А тела куда дели?» — озадаченно поинтересовался он. «Так сотник велел в сторонку снести, да камнями привалить. что с ними еще делать?» — пожал Егор плечами. Они вернулись в лагерь, и Матвей тут же отыскал посыльный с приказом сотника явиться на доклад. Удивленно хмыкнув